рок 5. Наши гиды-помощники, близкие души, от которых мы получаем любовь, добро и защиту. Прежде чем мы будем осваивать технику погружения в прошлую жизнь и в жизнь между жизнями, нам нужно поближе познакомиться с нашими гидами-помощниками. Ведь это души, которые помогают нам во всем и всегда. Они встречают нас, когда мы оставляем тело и попадаем в мир душ. Мы также встречаемся с ними, когда посещаем мир душ в трансовом состоянии. Многие люди чувствуют их присутствие и безо всякого транса. Особенно этим отличаются дети». Может быть, в детстве вы придумывали для себя невидимого друга, разговаривали и играли с ним? И так верили в него, что явственно ощущали, он рядом? Не сомневайтесь, это был ваш гид-помощник. Кто же такие гиды-помощники? Чаще всего они присутствуют в нашей жизни, как невоплощенные существа. То есть это души, не имеющие тела, обитающие в мире душ, но тесно связанные с нами и призванные нам помогать. Но бывают и исключения, когда гид-помощник присутствует в нашей жизни в качестве ныне живущего человека. Может быть, в вашей жизни есть кто-то, Кто отличается необыкновенной добротой по отношению к вам? От кого неизменно исходит энергия любви, добра и сострадания? В чем присутствии вы можете расслабиться, быть самим собой, почувствовать себя значимым и любимым, успокоиться, исцелить свои душевные раны? Это может быть кто-то из родных, и друг, и просто сосед, и даже случайный знакомый. Про таких людей обычно говорят. «Он мой ангел-хранитель». Это недалеко от истины. Вполне вероятно, что этот человек и есть ваш гид-помощник, сопровождающий вас из жизни в жизнь в разных обликах. Если рядом с вами нет такой души, не расстраивайтесь. Ваш гид-помощник – все равно рядом с вами. Просто у большинства людей гидами являются невоплощенные в данное время существа. Чаще всего у нас даже не один гид, а несколько. Один главный или старший, и один или несколько младших, которые являются обычно помощниками и учениками старшего. «Практическое задание». Наши гиды могут являться нам самым разным образом. В качестве воображаемых детских друзей или людей, неизменно проявляющих доброту по отношению к нам, также они могут приходить во сне или просто ощущаться, как какое-то незримое присутствие. Вспомните моменты вашей жизни, когда вы так или иначе встречались с вашим гидом-помощником, хотя, может, и не осознавали этого. У вас был в детстве воображаемый невидимый друг? Может, вы представляли, что у вас есть сестра или брат, с которым вы разговаривали и играли? Не было ли у вас сновидений, где являлся человек, от которого исходили любовь, добро и забота? Вы помните его лицо, весь облик, он был мужского или женского пола, выглядел молодо или казался пожилым, даже старым, а может, наоборот, это был подросток или ребенок. Он что-то говорил вам, как звучал его голос, какие слова он произнес, с каким чувством вы проснулись после этого сна. Поняли ли, что это было важное послание для вас? Помогло ли оно вам в чем-то? Если вы проснулись со светлым, радостным настроением, это верный признак, что вы встретились во сне со своим гидом. А может быть, вы наяву ощущали присутствие кого-то незримого, от кого исходили энергии любви, добра и спокойствия? Это могло быть особенно явственно в те минуты, когда вам требовалась помощь и поддержка. Возможно, гиды проявляли себя иначе, создавая в вашей жизни чудесные события, счастливые случайности, важные совпадения. Может быть, вы чувствовали, что какое-то важное дело идет у вас как по маслу, ровно и гладко, когда без единой заминки вы приходите к удаче, к счастливому финалу. Не сомневайтесь, что тут сыграла свою роль помощь вашего гида. Осознайте, что у вас есть гид-помощник, и даже, скорее всего, не один. Гид-помощник есть абсолютно у всех людей. Он сопровождает нас и в нашей земной жизни, и в жизни между жизнями. Вы – Не исключение. Какими качествами обладают гиды-помощники? Чаще всего гиды-помощники сопровождают нас в качестве бестелесных существ, но они далеко не всегда являются такими. Это такие же души, как и мы, и точно так же они способны воплощаться, чтобы проживать на Земле человеческую жизнь». Почему же они становятся нашими помощниками и наставниками, если являются такими же душами, как и мы? По трём причинам. Это более развитые, продвинутые души, имеющие больше опыта, чем мы. У них есть склонность и желание быть учителями, наставниками для других. Они проходили специальное обучение в мире душ, чтобы получить статус гида-помощника. Значит ли это, что любая душа, в том числе и мы с вами, может стать гидом-помощником для других? Да, именно так. Но для этого нужно сначала дойти в своем развитии до определенного уровня, а потом пройти специальную подготовку в мире душ. Так что если у вас есть желание стать гидом-помощником, вы можете им стать. И для этого вам не нужно прекращать воплощаться на земле. Но для этого нужно обладать очень важными качествами, без которых невозможно стать гидом-помощником. Это следующие качества. Огромная способность к любви и состраданию без излишней снисходительности и потакания слабостям своих подопечных. Огромное желание помогать людям. Умение принимать людей такими, как есть, без осуждения и критики, развитые способности к мудрому наставничеству, умение вдохновлять других людей, подбадривать их, вселять в них силы и мужество». Огромный опыт преодоления самых различных трудностей земной жизни и желание делиться своим опытом, учить других. Огромное терпение, умение сохранять спокойное и умиротворенное состояние, что бы ни происходило. Наши гиды-помощники обладают всеми этими качествами. И еще. Будьте уверены что ваши гиды знают и понимают вас так хорошо, как никто другой. Они не являются нашими родственными душами. Нет. Родственные души обычно воплощаются в качестве наших близких людей, часто мужей и жен, и они относятся примерно к тому же уровню развития, что и мы. В отличие от родственных душ, Гиды-наставники заметно опережают нас в развитии. Мы тоже развиваемся, но и они не останавливаются в своем развитии, а потому могут оставаться нашими гидами-наставниками на протяжении тысячелетий, все так же продолжая нас опережать. Как призвать гида-помощника? Заметно опережая нас в развитии, Наши гиды-помощники, тем не менее, имеют сходный с нашим опыт и сходные качества души. Поэтому наши гиды-помощники выбирают нас не случайно. Они руководствуются именно этим сходством. Вы можете заметить, что энергетика вашего гида-помощника очень близка вашей, и его присутствие – вызывают у вас только приятные эмоции, и вы всегда можете почувствовать любовь и понимание, исходящее от гида-помощника. Он знает о вас абсолютно все. От него невозможно что-либо скрыть, его нельзя обмануть. Обман мгновенно будет раскрыт. И при всем этом вам не нужно бояться, что гид-помощник – будет за что-то вас осуждать или, того хуже, отвернется от вас. Он ведь и сам прошел через то же, что и вы. Он очень хорошо вас понимает. Возможно, он совершал те же ошибки и теперь хочет помочь вам избежать их или исправить, если они уже совершены». Вы можете в любой момент призвать вашего гида-помощника. Вы можете общаться с ним, задавать вопросы, просить помощи. Для этого не нужно посещать мир душ и даже не обязательно входить в транс. Гиды-помощники всегда на связи с вами. Правда, чаще всего они не вмешиваются в вашу жизнь без вашей осознанной на то просьбы но если вы обращаетесь к ним, то они откликаются мгновенно. Практическое задание. На какое-то время отрешитесь от всех своих забот, останьтесь наедине с собой, расслабьтесь и начните следить за своим дыханием. Дышите ровно, размеренно, не спеша. Делайте медленный вдох И прослеживайте, как воздух проходит по дыхательным путям, наполняет легкие. Наслаждайтесь этим вдохом. Представляйте, как кислород поступает в кровь, питает каждую вашу клетку. Затем выдыхайте, наблюдая, как воздух, уже прогревшийся, теплый, проходит по вашим дыхательным путям, выходит через нос. Продолжайте наблюдать своё дыхание на протяжении ещё нескольких таких неспешных вдохов-выдохов. Одновременно успокойте свои мысли и остановите свой внутренний диалог, который обычно мешает нам быть внимательными к окружающему пространству. Затем просто вслушайтесь, безо всяких мыслей, и ожиданий. Прислушайтесь к пространству. Представьте, что оно наполнено энергией. Это живая, разумная энергия, потому что весь наш мир создан живой, разумной энергией и наполнен ею. Представьте, что любящие глаза смотрят на вас из этого пространства. Попробуйте ощутить, Присутствие вашего гида-помощника. Вам нечего бояться, потому что это хорошо знакомая вам душа. Вы много контактировали на протяжении ваших воплощений. Вы связаны самыми теплыми и дружескими отношениями. Это душа, которая хочет вам только добра и искренне любит вас. Может быть, вы хотели бы ее о чем-то спросить? Может быть, вас что-то беспокоит и нужна помощь? Вы можете обратиться к вашему гиду-помощнику и получить ответ. Только не ждите, что услышите какой-то голос. Ответ придет либо в виде ваших собственных мыслей, либо вы получите какое-то интуитивное озарение, либо ваше состояние, Настроение изменится к лучшему, появятся новые планы, надежды, и вы поймете, что это и был ответ. Если вам кажется, что помощь не приходит, что делать? Иногда приходится слышать такой вопрос от некоторых людей. Если у меня есть гид-помощник, то почему он мне не помогает? По крайней мере, я не ощущаю его помощи. Возможных причин тут две. Либо вы не просите о помощи, либо вы просите о помощи в том, с чем можете и должны справиться самостоятельно. Разберем обе этих причины подробнее. Первая причина вы не просите о помощи. Многие люди думают, что гиды-помощники должны постоянно помогать нам, даже без нашей на то просьбы. Это ошибка. Человек создан как существо свободной воли. И если на то вашей воли нет, то никто, в том числе и ваши гиды-помощники, не вправе вмешиваться в вашу жизнь. Если вы не просите о помощи, предполагается, что она вам не нужна. Кстати, Заметьте, это правило распространяется и на общение с ныне воплощенными людьми, а не только с гидами-помощниками. Многие знают, как неприятно бывает непрошенная помощь. Потому что люди, навязывающие вам помощь, когда она не нужна, нарушают закон вашей свободной воли. Поэтому, если вам нужна помощь, попросите о ней или как-то иначе, ясно дайте понять, что она вам нужна. Если хотите кому-то помочь, убедитесь сначала, что ваша помощь действительно желанна и уместна. Как попросить помощи у гида-помощника? Призвать его к себе, а затем сказать, что вам нужна помощь в том-то и том-то. Это очень просто. Как вы просите помощи у людей, так просите и у гида-помощника. Только делайте это мягко, с опережающей благодарностью, не в приказном порядке. Помните, что гид-помощник сам знает все ваши нужды, знает он и то, в какой помощи вы нуждаетесь. Ему не нужно ничего объяснять и доказывать. Достаточно дать понять, что вам требуется помощь, и вы о ней просите. Вторая причина. Вы просите о том, с чем можете и должны справиться самостоятельно. Чаще всего и больше всего помощи получают незрелые души. Причем они не обязательно молодые и неопытные. Незрелой душой можно остаться и после множества воплощений, потому что не все души должным образом проходят уроки земной жизни. Есть те, что повторяют одни и те же ошибки из воплощения в воплощение. Есть те, кто не хочет учиться и постоянно проходит один и тот же урок. Но и они, частицы Творца, и их задача вернуться к совершенству, и рано или поздно они тоже пройдут свои уроки и достигнут более высоких уровней в своем развитии. Когда такие души все-таки решают развиваться дальше, им бывает нужно больше помощи, чем другим, так же, как и молодым душам, только начавшим воплощаться». Их особым образом опекают, потому что они в каком-то смысле дети, нуждающиеся в заботе взрослых. Если помощь к вам приходит не так часто, очень может быть, что вы более развитая душа. Гиды готовы помогать и развитым душам. Но иногда лучшая помощь – это позволить развитой, зрелой душе действовать самостоятельно потому что у нее достаточно сил и опыта, чтобы одолеть даже самые трудные ситуации, потому что она сама добровольно выбрала себе сложные уроки и попросила, чтобы ей дали возможность осваивать их самостоятельно. Гид-помощник всегда рядом с вами. Знайте, что если даже вы не получаете видимой помощи, помощь все равно Есть. Она в той энергии любви и добра, которую вы получаете от гида непрестанно. Вы можете почувствовать ее в любой момент. Вы можете услышать с любовью сказанные слова. «Давай смелее. Действуй самостоятельно, как считаешь нужным. Я рядом, и у тебя все получится». Гид-помощник — Это не тот, кто все сделает за вас. Это тот, кто поможет вам наилучшим образом и с наибольшей эффективностью пройти ваши собственные уроки. Но проходить эти уроки нужно вам. И делать это самому. И чем более развитой душой вы являетесь, тем больше самостоятельности вам дается. Делайте выбор. Принимайте решение, действуйте без чьей-то помощи. Это будут лучшие уроки для вас. Если вы совершите ошибку, у вас есть силы, чтобы самостоятельно ее исправить. но ну, а если что-то совсем не будет ладиться, гид обязательно даст помощь и подсказку. И не забывайте, что главная задача гидов – воодушевлять нас, вселять в нас энтузиазм, внушать веру в свои силы. Мы живем на земле, чтобы обретать собственную силу, собственную свободу, становиться взрослыми, продвинутыми, самодостаточными душами. Если гиды будут решать за нас наши проблемы, мы никогда не достигнем этих целей. Поэтому Даже если они просто окружают вас энергиями любви, помогают поверить в себя и внушают решимость самостоятельно справиться с любыми трудностями, поблагодарите их. Это и есть самая лучшая и высококачественная помощь. Препятствия, которые могут мешать вам получать ответы от гида-помощника». Ваши гиды-помощники всегда рядом и в любой момент готовы к общению. Но тут очень важна ваша открытость и готовность к контакту. Контакта может не получиться, если... Вы боитесь этого общения. Вы скептически относитесь к возможности общаться с кем-то невидимым. Вы думаете, что у вас все равно ничего не получится. Вам кажется, что вы недостойны внимания существ из мира душ? Вы предвзяты, ожидаете какого-то конкретного ответа и не хотите слышать что-то другое. Если вы хотите наладить постоянный контакт с вашими гидами, вам прежде всего надо расслабиться и успокоиться. Задайте себе вопрос, часто ли в вашей жизни Бывают моменты покоя, когда вы ничем не заняты, не обдумываете ваши обычные дела и проблемы, не читаете, не смотрите телевизор, не сидите в интернете, не общаетесь в соцсетях, а в самом деле ничего не делаете. Как часто вы погружаетесь в свой внутренний мир и остаетесь наедине с собой не только внешне, но и внутренне. Присутствуете в самом себе, осознаете, ощущаете себя, пребываете своими мыслями не где-то, ни с кем-то, а в самом деле только с собой. У большинства людей таких моментов нет вообще. У людей, которые заняты саморазвитием и духовным ростом, Такие моменты бывают гораздо чаще, потому что они осознанно к этому стремятся, создают их в своей жизни сами. Состояние транса – это прекрасные исцеляющие моменты. Это возможность встретиться с самим собой и установить контакт с духовным миром. Но для общения с нашими гидами – даже не обязательно погружаться в глубокое трансовое состояние. Можно просто расслабиться и остановить мысли, как вы это уже умеете делать. И тогда вы почувствуете, что духовный мир стал ближе, и вы можете ощутить присутствие ваших невидимых помощников. И не только ощутить их присутствие, но и вступить в общение, с ними. Почему не нужно бояться общения с гидом? Поговорим о таком препятствии к этому общению, как страх. Он характерен для многих людей, в том числе и идущих по пути духовного развития. Некоторые люди боятся, что они могут услышать какие-то голоса в своей голове или даже увидеть призраков. У кого-то есть страх, что все это будет напоминать галлюцинации. Кто-то просто боится почувствовать, что рядом с ним в пустой комнате есть кто-то еще. Все эти страхи абсолютно беспочвенны, и вот почему. Наши гиды-помощники — это очень близкие нам души. Они хорошо знают и понимают нас, Им знакомы и все наши страхи. И потому контакт они осуществляют только тем способом, который для нас наиболее приемлем и комфортен. Они не сделают ничего такого, что может вас напугать. Если вы не хотите слышать голоса в голове, вы их не услышите. Если вы боитесь увидеть привидения, ваши страхи необоснованы. Во-первых, потому что гиды-помощники ничем не напоминают призраков и привидений. Во-вторых, потому что они очень редко являются в зримом облике, разве что во сне. И в-третьих, потому что они знают, какого рода общение для вас приемлемо, а какое — нет. Это общение — чаще всего осуществляется безо всяких голосов в голове. Если вы боитесь почувствовать присутствие рядом с собой, вы его не почувствуете. Вы можете ощутить разве что волну любви, как будто кто-то любящий издалека шлет вам свои добрые пожелания. Само же послание от гида может прийти к вам в самых разных формах в виде ваших собственных мыслей, в виде интуитивного прозрения, когда вы чувствуете, что просто знаете ответы на ваши вопросы, в виде информации, пришедшей извне, из книги, фильма, радио или телепередачи или дружеской беседы, даже из случайно услышанного на улице разговора, в виде событий и ситуаций, как будто специально подстроенных, чтобы вам о чем-то сообщить, в виде сновидения. Ответы, которые вы получаете на свои вопросы, могут быть как прямыми, так и косвенными, например, в виде образов книг, фильмов или сновидений. Эти образы обычно нуждаются в обдумывании и расшифровке прямой вы получите ответ или косвенный, это зависит от вашего вопроса и от ситуации. Например, если вы задаете вопрос, касающийся какой-то сложной ситуации, или если от ответа зависит чья-то жизнь или смерть, или если вам нужно срочно принять решение, ответ может быть прямым. Буквально. Во сне вы можете получить четкую инструкцию, что и как вам делать. Или откроете книгу и, к своему удивлению, прочитаете там совет, данный прямым текстом и относящийся именно к вашей ситуации. Если же такой срочности нет, то ответ может прийти в образной форме, нуждающейся в расшифровке. И это тоже делается для вашего же блага. Мы ведь здесь, на земле, чтобы проходить уроки, учиться жить и принимать решения самостоятельно, развиваться и расти. Было бы слишком просто, если бы мы на все наши вопросы получали прямые ответы. Это все равно, что школьнику не решать задачи из учебника самостоятельно, а сразу же подставлять готовые ответы. Наши гиды хотят, чтобы мы чаще думали сами, анализировали свои жизненные ситуации, обдумывали их и делали выводы. Не нужно бояться ошибок. Ошибки — часть жизненного плана любого человека. Если вы поймете, что совершили ошибку, вам помогут ее исправить. Даже не сомневайтесь, при условии, что вы обратитесь за помощью, конечно. Преодолейте неуверенность. Вы достойны поддержки гида. Теперь поговорим о таком часто встречающемся препятствии к общению с гидами-помощниками, как неуверенность, что у вас что-то получится, и чувство, что вы недостойны такого общения. Вспомните о том, что вы бессмертная душа, несущая в себе частицу Творца. Если в вас есть искра Творца, то вы от рождения несете в себе божественную природу. Вы достойны общаться даже напрямую с Творцом, как и все люди. Среди людей нет тех, кто больше достоин и меньше достоин. Все достойны одинаково. И, конечно же, все мы родственны по сути другим душам, частицам Творца. У нас всех единый источник. Мы все равны и воплощенные души, и те, кто находится в мире душ. Да, существуют души более продвинутые, но это не значит, что они выше или достойнее вас. У них больше опыта и знаний так и вы со временем приобретете этот опыт и эти знания. Это такая переменная составляющая, которая вовсе не ставит вас в более низкое или подчиненное положение. Вы равноправны со всеми душами и с более продвинутыми в том числе. В мире душ каждый одинаково ценен и одинаково любим. Напоминайте себе чаще об этих истинах. Укрепляйте ваши чувства собственного достоинства. Развивайте уверенность, что вы по полному праву достойны получать помощь и поддержку из мира душ. Как правильно задавать вопросы и получать ответы? Предвзятость – еще одно препятствие, когда вы хотите получить только подтверждение своей правоты и, по сути, не заинтересованы в объективной информации. Например, вы задаете вопрос о том, повысит ли вас в должности и категорически не хотите услышать «нет». Важные условие для получения объективных ответов — это умение не ожидать никакого конкретного ответа. Помните... «Все происходит не случайно, и все происходит для вашего же блага». Если вы здесь услышите «нет», значит, где-то в другом месте, возможно, более важном и интересном для вас, вы услышите «да». Отстранитесь от собственных желаний и эмоций во время общения с гидами и будьте открыты получению любой информации». Практическое задание. Это упражнение нацелено на развитие навыка общения с гидами-помощниками. Подумайте о том, какой вопрос вы хотели бы задать им. Это должно быть что-то важное для вас. Вопросы, задаваемые из праздного любопытства, обычно не получают ответов. Не задавайте и проверочных вопросов, типа «Сейчас зима или лето?», «Что на мне надето?», «Который сейчас час?» и так далее. Такие вопросы свидетельствуют о вашем недоверии гидам и тоже не получают ответа. Также нежелательно задавать вопросы, имеющие отношение к какой-то отдаленной перспективе. «Что со мной будет через 10 лет?» «Какая у меня будет следующая работа?» «Если пока не собираетесь увольняться с этой?» «Куда мне ехать в отпуск, если до отпуска еще добрых полгода?» В мире душ не существует такого понятия, как «время». И потому для него актуален лишь настоящий момент. Спрашивайте о том, какие решения и действия вам нужно предпринять именно сейчас, каков будет результат того шага, который вы собираетесь сделать в настоящий момент». Помните о том, что для гидов лишь настоящий момент реален, а все остальное — область домыслов и фантазий, не имеющих прочной опоры в реальности. Желательно отдать предпочтение вопросам, имеющим отношение к вашему развитию, к жизненному пути, к важным для вас решениям. Также можно спрашивать о здоровье, Особенно, если ему что-то угрожает. Например, о том, решаться ли на операцию и где найти средства исцеления. Если в данный момент решается какое-то важное для вас дело, можно спрашивать о том, какой будет результат, в вашу ли пользу. Расслабьтесь и остановите мысли. Если хотите, погрузитесь в легкий транс. Отстранитесь от собственных желаний и эмоций. Скажите себе, что вы будете удовлетворены любым ответом. Не ждите чего-то конкретного. Мысленно обратитесь к вашему гиду. Неважно, почувствуете вы присутствие или нет. Задайте свой вопрос. Не сомневайтесь, что он будет услышан. Добавьте прошу дать мне ответ в наиболее уместной и понятной для меня форме. Не просите конкретно. Дайте ответ в виде сновидения или в виде радиопередачи. Гиды используют те средства, которые наиболее доступны, и не нужно своими пожеланиями сковывать свободу их действий. Главное, чтобы была выбрана понятная для вас форма, Важно попросить именно об этом. Задав вопрос, можете выйти из транса. Затем отпустите все свои мысли о вашем вопросе. Переключитесь на что-то другое. Ответ придет достаточно быстро, не позднее ближайшей ночи, когда вам может присниться сон с ответом. Кстати, если вы задаете вопрос непосредственно перед сном, очень большая вероятность, что ответ придет именно в сновидении. Но лишь в том случае, если вы часто видите сны, запоминаете их и имеете хотя бы небольшой навык толкования. Когда ответ придет тем или иным способом, вы обязательно это заметите. Вы можете обратить внимание, что изменились ваши собственные мысли по интересующему вас вопросу. Например, в голову пришло простое и эффективное решение, о котором вы раньше почему-то не задумывались. Или информация придет извне. Возможно, в виде какой-то ситуации, которая откроет для вас новые возможности или какого-то текста, фильма, чьих-то слов. Если ответ придет в образной форме, и вам он окажется не вполне понятен, попросите гида помочь вам понять этот ответ и уделите время, чтобы поразмышлять об этом. В процессе размышления наверняка многое прояснится. Как призвать гида-помощника, чтобы он сопровождал вас в путешествии по прошлым жизням? Когда вы будете совершать путешествие в пространство жизни, между жизнями, ваши гиды-помощники обязательно встретят вас. Возможно, в первую очередь вы познакомитесь с вашим старшим гидом, а может, первым навстречу придет кто-то из его помощников. Там вы можете познакомиться с ним поближе. Вернее, знакомиться вам не нужно будет, Вы ведь давно знакомы. Просто вы сразу же узнаете эту душу, вспомните ее имя, поймете, что уже давно идете из жизни в жизнь рука об руку. Если вы захотите, ваш гид будет сопровождать вас и во время вашего погружения в прошлую жизнь. Для этого вы можете обратиться к нему и позвать с собой в такое путешествие. Сделать это можно любым способом. Например, войти в транс и обратиться к гиду с такой просьбой, выразив ее самыми простыми словами. Но можно провести целый ритуал, который поможет вам настроить себя на путешествие в прошлую жизнь. Присутствие вашего гида во время такого путешествия очень поможет вам. Во-первых, Он позаботится о том, чтобы уберечь вас от чересчур травмирующей информации, если вы еще к ней не готовы. Во-вторых, он сориентирует вас в событиях прошлой жизни таким образом, чтобы вы могли получить самые важные в данный момент для вас сведения. И в-третьих, он поможет сделать выводы и извлечь те уроки, которые вам нужны, а также улучшить свою нынешнюю жизнь при помощи знания прошлой. Практическое задание. Это упражнение можно выполнять как отдельно, так и непосредственно перед погружением в прошлую жизнь. В любой момент вы можете, выполняя это упражнение, попросить вашего гида сопровождать вас во всех ваших будущих путешествиях прошлую жизнь. В дальнейшем, когда вы уже будете предпринимать такие погружения, перед каждым путешествием можете просить вашего гида помочь и сопровождать вас именно в данном конкретном случае. Возможно, в этом и не будет нужды, так как достаточно окажется вашей однократной просьбы, чтобы гид-наставник появлялся рядом с вами во время каждой вашей регрессии в прошлое воплощение. Закройте глаза, войдите в состояние транса. Представьте, что вы видите своего гида перед собой, не в каком-то конкретном облике, а как чистую энергию. Это может быть светящаяся сфера с ярким чистым сиянием. Представьте, что этот свет несет вам любовь и защиту, вам радостно и приятно находиться рядом с ним. Возможно, из этого облака энергии начнут проступать какие-то конкретные черты, но это не обязательно. Возможно, вместо визуализации энергии вы просто почувствуете присутствие кого-то, кто вас любит и оберегает. В таком случае ваше обращение тоже достигнет адресата. Вслух или же про себя скажите примерно следующее. «Дорогой мой гид-помощник, близкая мне душа, наделенная даром любви и защиты, сопровождая меня в моих путешествиях в прошлые жизни, помоги получить в них нужный мне опыт, пройти его наилучшим для меня образом» и извлечь важные для меня уроки «благодарю», «благодарю», «благодарю». Выйдите из транса. Совет. Обращайтесь к гидам только с любовью, почтением и благодарностью, и их помощь и поддержка не заставит себя ждать. В дальнейшем вы можете видоизменять формулировку, с которой обращаетесь к гиду, в зависимости от целей вашего погружения в прошлую жизнь. Например, вы можете просить его помочь вам в исцелении душевных травм, в избавлении от негативных эмоций и программ, унаследованных от прошлого, в освобождении от той боли, которая вам была причинена когда-то и так далее».